Глава двадцатая Тед Лонда Феннер, если верить собранной информации, была самой безобидной из моих Эльтере. Конечно, не считая Лали, но и саму Лали я не назвал бы безобидной. Моя подруга уже много лет состояла в сопротивлении, и за это время никто не усомнился в порядочности госпожи Эо Дейнис. Лали была идеальным воплощением силы Эльтере. Молодая, красивая, деятельная. Она с одинаковым успехом блистала на балах и вела дела, а те, кто считал ее лишь куколкой рядом с кузеном, глубоко заблуждались. ужлали лалия ею точно не было, в отличие от голубоглазой блондинки, в доме в которой я очутился. Лонда не глядела на меня, будто и забыла, что только приняла клятву. Зато на меня внимательно косился Джейк и ее Айтере. Он казался куда более грозным, чем его Ильтере, с ним могли быть проблемы, взял на заметку. «Что-то ты рано, Лонда!» — произнес появившийся на лестнице седовласый мужчина. Видимо, сам господин Лефенер. «А это кто?» «Подарок!» — Лонда даже не обернулась ко мне. «Мой новый Айтере!» «А откуда он взялся?» Густые светлые брови Эо Фенера удивленно взметнулись. «Говорю же, подарок!» Лонда лениво сбросила на руки Джейку тонкую шаль, укрывавшую ее плечи, и будто преобразилась. Попробуй угадай, которая из ее обличий была маской. Я давно не верил в Ильтере. Эти змеи могли менять кожу сколько угодно раз. Дея была исключением, но, как выяснилось, Дея и не Ильтере, а Лали тоже в совершенстве овладела актерской игрой. «От кого?» не унимался господин Лефенер. «От Лаурео Деннис». Волшебная приставка «Эо» подействовала. Взгляд отца стал менее грозным. но вряд ли у него уменьшилось количество вопросов. «Парнишка достался ей в наследство и не пригодился. У нее своих айтеры хватает», — продолжала Лонда. «Я давно предлагал тебе взять кого-то еще, но ты ведь уперлась». «Этот показался мне милым. Не знаю, кому здравому уме я вообще мог показаться милым, но сейчас мне это на руку». «Дело твое», — недовольно ответил Лефенер. «Семья Эодей уважаемо в Тассете. Не думаю, что туда мог затесаться какой-то проходимец. Но проверю». «Пусть проверяет. В рамках закона я чист. Все последние пять лет официально числился Айтере Хайди. а ее болезни всем известно, так что вопросов возникнуть не должно». «Индите за мной, Тед!» Лонда чуть обернулась, а ее отец уже потерял к нам интерес. «Мы поднялись на второй этаж». По пути Лонда приказала служанке подготовить для меня комнату, а пока меня пригласили в гостиную. К Джейку присоединился еще один айтере моих лет. Он угрюмо изучал меня, будто хотел заглянуть под кожу. Верю, что Лонда очень долго подбирала этих двоих. Точнее, первого ей презентовала Хайди. Но не зря, не зря. При всех недостатках у госпожи Эолайт был цепкий ум. Она видела, кому и кто не то чтобы нужен, но может пригодиться». «Присаживайтесь!» — обращение на «вы» меня удивило. Я уже думал, послышалось. Выбрал кресло в дальнем углу гостиной и сел, а Лонда и ее айтере разместились на диванчике напротив. «С Джейком вы уже знакомы. Это мой второй айтере, Лео». Приятно познакомиться. «А это Тед», — представила меня Лонда. «Пока он будет моим айтере. А как сложится дальше, увидим». «Значит, от меня думают избавиться?» Нет уж, я намерен здесь задержаться. Меня очень интересовали документы, с которыми работал отец Лонды, а еще у меня были подозрения на его счет. Но своими подозрениями я не делился ни с кем, даже с Лалли, потому что ей с каждым разом становилось все сложнее меня отпускать, и я боялся, что в этот раз она просто откажется, а самостоятельно от клятвы не избавится. Раз уж теперь вы один из моих айтеры, давайте уясним несколько правил. Лонда говорила спокойно. но я чувствовал нотки напряжения в ее голосе. Выяснение отношений с помощью силы недопустимы в моем доме. Если у вас есть какие-то вопросы или возникли недоразумения с Джейком и Лео, стоит обратиться ко мне. Во-вторых, если возникла необходимость в охлаждении вашего резерва, а я не заметила, не стесняйтесь и скажите сами. Тем более срок взаимодействия сил у каждого индивидуальный. Надеюсь, что мы с вами подружимся, Тедд. «А теперь вас проводят в комнату». Я недоуменно смотрел на Лонду. Ее не интересовала направленность моей силы. Она не задавала лишних вопросов. Просто поставила перед фактом, что не потерпит драк. И я не знал, как на это реагировать. Каким образом в дальнейшем строить наши отношения? Рискованно сразу совать нос в чужие бумаги. Сначала надо найти пути отступления разузнать, как устроен быт в этом доме. А в это время... Служанка повела меня по коридору к последней двери. За ней скрывалась небольшая спальня. Думаю, гостевая. Лонда точно не ждала, что у нее станет на одного айтера больше. Вещей у меня с собой не было, поэтому все обустройство состояло в том, что я осмотрелся по сторонам, заглянул в небольшую примыкающую комнате уборную и замер у окна. За окнами было серо. Несколько неярких звезд напоминали, что все-таки ночь. Хотелось отдохнуть, но шорохи чужого дома заставляли оставаться на ногах. И не зря... Полчаса спустя раздался стук в двери, и я не удивился, увидев на пороге Лонду. Она успела переодеться. На Эльтере было домашнее платье темно-зеленого цвета с белым воротничком. Лонда заплела светлые волосы в две толстые косы. Тоже непривычная прическа для Тассета, слишком простая. «Еще не спите?» — спросила она, присаживаясь в кресло. «Новое место», — ответил я. «И можете говорить мне ты». «Тогда и ты тоже. Конечно, когда мы наедине». «Боюсь, на каком-то приеме нас не так поймут». Лонда улыбнулась, но когда меня обманывали чужие улыбки. «Знаешь, я не планировала принимать клятву еще одного Айтере», — сказала она. «И почему же приняла?» «Сложно сказать». Моя новая Альтере явно сомневалась, стоит ли быть искренней со мной. «Наверное, мне стало любопытно». «Я помню тебя, Тед. Ты как-то приезжал в колледж с госпожой Эолайт еще до ее болезни». «Странно». И «Я совсем не помню Лонду, хотя, конечно, знал, что она училась у Хайди. Для меня там было много новых лиц», — ответил я неопределенно. «Понимаю. А мы обращали внимание на тех, с кем появлялась госпожа Эволайт. Мне еще показалось, что ты совсем не подходишь ей в качестве айтере». «Почему?» — удивленно спросил я. Этот разговор становился слишком личным. «Но «Ну как тебе сказать?» Лонда на мгновение задумалась, вертя в пальцах кончик косы. Нейтон, Максимилиан, Дилан, госпожу эллайт всегда окружали очень яркие мужчины. Половина девчонок в колледже влюблялась в них, несмотря на тип силы, а ты был другим, слишком неприметным на их фоне, уж прости, не таким, на которого бы обратила внимание Хайди». Я не сдержал улыбки. «Да, Лондон права. Я слишком мало интересовал Хайди как мужчина. И, собственно, меня это радовало. Неосознанно коснулся кулона на шее, подарка Деи. Он все еще был со мной. А Лонда заметила. «Какое странное украшение», — сказала она. «Подарок друга», — ответил я. «Можно сказать, мой талисман. Похож на детскую поделку». «Так и есть». «Знаешь, у меня всегда было не так много друзей. Когда я была маленькой, мой отец считал, что негоже будущей Эльтере общаться с простыми детьми. Потом, уже в колледже Эволайт, у меня появились подруги — Таисия и Дея. При имени Дея я вздрогнул». «Совпадение? Не думаю». «А после колледжа я не видела ни ту, ни другую», — продолжала Лонда. «И для меня удивительно, что можно хранить дружбу с кем-то так долго. У тебя есть родные? Кто-то, кому бы стоило знать, что ты здесь?» «Нет», — ответил я. «Никого». «Печально», — вздохнула Лонда. «Но типично для Айтере, да? Ни Джейк, ни Лео не общаются со своими семьями. У меня, в принципе, нет родственников. Я не знаю, кем были мои родители, так что не слишком-то типично». Разговор зашел куда-то не туда. Лонда будто хотела спросить о чем-то другом, ходила вокруг да около и не решалась. «И ты никогда не пытался их найти?» «Зачем?» — спросил я. «Никто не обрадуется родственнику с силой А мне не хотелось бы разочаровываться. Пусть они лучше остаются кем-то иллюзорным, кого я могу любить и даже не зная. Так странно. Мне кажется, желание узнать хоть что-то о своих корнях — это так естественно. Не для меня». «Понимаю». Вряд ли она понимала. Вся моя жизнь до встречи с лали была чередой казенных учреждений. Сначала приют для малышей, потом колледж Дихамфри, Тоже, считай, приют. Заведение для Айтере, куда отправила меня Хайди. Фабрика. Первая Ильтере. У меня никогда не было своего угла. И единственной привязанностью долгое время оставалась Дея. Девочка, которая улыбалась так светло, когда мне было грустно. И я улыбался ей в ответ. Единственное воспоминание, за которое я держался долгие годы. «Прости, не хотел обередить душу», — Лонда поднялась с кресла. «Отдыхай, увидимся за завтраком», — И вышла из комнаты, оставив меня одного. Не слишком-то типичное поведение для Эльтере. Обычно сразу пытались затащить в постель. Это был самый действенный способ гармонизации силы. А сейчас я ощущал, как моя магия перестраивается. И с каждым разом этот процесс становился все тяжелее. Может, и зря я решился снова сменить Эльтере. Но раз уж взялся за дело, бросать его поздно. Я лег и закрыл глаза. Даже раздеваться не стал. Усталость накрылась головой. Новый этап нашей гонки обещал стать сложным. И как знать, есть шанс, что последним. Рискнет ли Эвасон вмешаться в дела Тассета? Жену нужны будут доказательства, которые можно предъявить правительству Ивасона, Ясно, как белый день. И здесь, в этом доме... Вполне могли найтись бумаги, которые пригодятся в нашей борьбе. А еще я подозревал, что отец Лонды может состоять в одном из осколков общества чистой силы. Он точно не связан со Стефаном, но когда-то был ярым приспешником его отца и после болезни ничуть неуважаемого Клода Тайрона решил, что ему не по пути с Белым Львом. Так могло ли быть, что он стал членом одной из отколовшихся частей общества? И не на его ли руках новые убийства пар с противоположными силами? Легко запутаться. Я чуял, что найду в доме Лефенеров что-то интересное. А чутье меня никогда не подводило. Сейчас все средства хороши, и любые мелочи необходимы. Но было страшновато оставлять Лали. И Лонде я не желал вреда. Все мои поиски сводились к тому, что госпожа Лефенер никому не успела навредить и ведет вполне мирный образ жизни. Однако это могла быть лишь маска. А могла и нет. «Как разобраться?»